Книга пятая Про и контра За и против Глава первая Сговор Госпожа Хохлакова Опять встретила Алешу первая. Она торопилась. Случилось нечто важное. Истерика Катерины Ивановны Кончилась обмороком. Затем наступила ужасная, страшная слабость. Она легла, Завела глаза и стала бредить. Теперь жар послали за герцен штубы, послали за тетками. Тетки уже здесь, а герцен штубы еще нет. Все сидят в ее комнате и ждут. Что-то будет, а она без памяти. А ну, если горячка, восклицая это, госпожа Хохлакова имела вид серьезно испуганной. Это уж серьезно, серьезно, прибавляла она. Каждому слову, как будто все, что случалось с ней прежде, было несерьезно. Алеша выслушал ее с горестью. Начал было излагать ей и свои приключения, но она его с первых же слов прервала. Ей было некогда. Она просила посидеть у Лис и у Лис подождать ее. «Лис, милейший Алексей Федорович!» — зашептала она ему почти на ухо. «Лис, меня странно удивила сейчас» но и умилила, а потому сердце мое ей все прощает. Представьте только, что вы ушли, она вдруг искренно стала раскаиваться, что над вами будто бы смеялась вчера и сегодня. Но ведь она не смеялась, она лишь шутила, но так серьезно раскаивалась, почти до слез, так что я удивилась. Никогда она прежде серьезно не раскаивалась, когда надо мной смеялась, а все в шутку. А вы знаете, она поминутно надо мною смеется. А вот теперь она серьезна, теперь все пошло серьезно. Она чрезвычайно ценит ваше мнение, Алексей Федорович, и если можете, то не обижайтесь на нее и не имейте претензий. Я сама только и делаю, что щежу ее, потому что она такая умненькая. Верите ли вы? Она говорила сейчас, что вы были другом ее с детства, самым серьезным другом моего детства. Представьте себе, это самым серьезным, а я-то... У ней на этот счет чрезвычайно серьезные чувства, и даже воспоминания, главное, эти фразы и словечки, самые неожиданные эти словечки. Так что никак не ожидаешь, а вдруг оно и выскочит. Вот недавно о сосне, например... Стояла у нас в саду в ее первом детстве сосна. Может, и теперь стоит, так что нечего говорить в прошедшем времени. Сосны не люди, они долго не изменяются, Алексей Федорович. Мама говорит, я помню эту сосну как сосна. То есть сосну как сосна. Это как-то она иначе выразилась, потому что тут путаница... Сосна — слово глупое, но только она мне наговорила по этому поводу что-то такое оригинальное, что я решительно не возьмусь передать. Да и все забыла. Ну, до свидания. Я очень потрясена и, наверное, с ума схожу. Ах, Алексей Федорович, я два раза в жизни с ума сходила, и меня лечили. Ступайте к лис. Ободрите ее. Как вы всегда прелестно это сумеете сделать. Лис! — крикнула она, подойдя к ее двери. — Вот я привела к тебе столь оскорбленного тобою Алексея Федоровича, и он нисколько не сердится. Уверяю тебя, напротив, удивляется, как ты могла подумать. — Мерси, маман. — Войдите, Алексей Федорович. Алеша вошел. Лис смотрела как-то сконфуженно и вдруг вся покраснела. Она, видимо, чего-то стыдилась, и, как всегда при этом бывает, быстро-быстро заговорила совсем о постороннем. Точно этим только посторонним она интересовалась в эту минуту. Мама мне вдруг передала сейчас, Алексей Федорович, всю историю об этих двухстах рублях и об этом вам поручении. К этому бедному офицеру. И рассказала всю эту ужасную историю, как его обидели. И знаете, хоть мама рассказывает очень нетолково, Она все перескакивает, но я слушала, плакала. «Что же? Как же? Отдали вы эти деньги, и как же теперь этот несчастный?» «Тут и есть, что не отдал». «И тут целая история», — ответила Леша, «своей стороны как бы именно более всего озабоченный тем, что деньги не отдал». А между тем Лиза отлично заметила, что он смотрит в сторону и тоже, видимо, старается говорить о постороннем. Алеша присел к столу и стал рассказывать, но с первых же слов он совершенно перестал конфузиться и увлек, в свою очередь, Лиз. Он говорил под влиянием сильного чувства и недавнего чрезвычайного впечатления, и рассказать ему удалось хорошо и обстоятельно. Он и прежде еще в Москве, еще в детстве, Лис, любил приходить к ней и рассказывать то из случившегося с ним сейчас, то из прочитанного, то вспоминать из прожитого им детства. Иногда даже оба мечтали вместе и сочиняли целые повести вдвоем, но большую частью веселые и смешные. Теперь они оба как бы вдруг перенеслись в прежнее московское время, два года назад. Лиз была чрезвычайно растрогана его рассказом. Алёша с горячим чувством сумел нарисовать перед ней образ Илюшечки. Когда же кончил во всей подробности сцену о том, как тот несчастный человек топтал деньги, то Лиз всплеснула руками и вскричала в неудержимом чувстве. «Так вы не отдали денег!» «Так вы так и дали ему убежать!» «Боже мой!» «Да вы хоть бы побежали за ним сами, догнали его!» «Нет, лис, это к лучше, что я не побежал», — сказал Алеша, встал со стула и озабоченно прошелся по комнате. «Как лучше? Чем лучше? Теперь они без хлеба и погибнут?» «Не погибнут. Потому что эти двести рублей, их все-таки не минуют. Он все равно возьмет их завтра. «Завтра-то уж, наверное, возьмет», — проговорил Алеша, шагая в раздумье. «Видите ли, лис», — продолжал он, вдруг остановясь перед ней, — «я сам тут сделал одну ошибку, но и ошибка-то вышла к лучшему». «Какая ошибка? И почему к лучшему? А вот почему? Этот человек трусливый и слабый характером. Он такой измученный и очень добрый. Я вот теперь все думаю». Чем это он так вдруг обиделся и деньги растоптал? Потому что, уверяю вас, он до самого последнего мгновения не знал, что растопчет их. И вот мне кажется, что он многим тут обиделся. Да и не могло быть иначе в его положении. Во-первых, он уже тем обиделся, что слишком при мне деньгам обрадовался и предо мною этого не скрыл. Если б обрадовался, да не очень, не показал этого, фасоны бы стал делать, как другие, принимая деньги, кривляться. Но тогда бы еще мог снести и принять, а то он уж слишком правдиво обрадовался. А это-то и обидно. Ах, Лис, он правдивый и добрый человек. Вот в этом-то вся беда в этих случаях. У него все время, пока он тогда говорил, голос был такой слабый, ослабленный, и говорил он так скоро-скоро, все как-то хихикал, таким смешком, или уже плакал. Право, он плакал. До того он был в восхищении, и про дочерей своих говорил, и про место, что ему в другом городе дадут.